Глава 11. Чили На берегу Гленнерван основательно подготовил отряд к переходу через материк. Он включил в состав экспедиции четырех проводников-туземцев и нанял погонщика Мулов, англичанина, прожившего в Чили более 20 лет. Погонщик очень обрадовался возможности пообщаться с соотечественниками, поскольку такой случай выпадал ему нечасто. Англичанин пояснил, что перевалить через Анский хребет нелегко. Предпринять такое путешествие можно только имея в своем распоряжении выносливых аргентинских мулов. Эти животные неприхотливы в еде, пьют раз в день, легко проходят 40 километров за 8 часов и могут нести груз в 150 килограммов. Начало перехода назначили на 14 октября. Отправным пунктом экспедиции стал город Арауку. В начале дорога на восток шла по плодородным равнинам, усаженным виноградниками или отведенным под пастбище, Постепенно местность становилась все пустыннее, лишь изредка кое-где попадались хижины индейцев-охотников за дикими лошадьми или заброшенные почтовые станции. На следующий день путешественники благополучно переправились через пороги реки Рио-Бель и вечером расположились лагерем на берегу Био-Био, протекавшей на границе между испанским Чили и Арауканей. Туземцы почти не попадались им на глаза. Лишь изредка вдалеке проносились верхом гуачус, метисы, потомки браков между индейцами и испанцами. Места эти были мало исследованы, и потому самым счастливым человеком в отряде был Паганель. Особенное удовольствие ученому географу доставляло, если какая-нибудь река не была обозначена на карте, с которой он постоянно сверялся. Поскольку это происходило довольно часто, секретарь географического общества притворно сердился. Река без названия «Подобно человеку, без имени!» — восклицал Паганель, после чего, не стесняясь, придумывал какое-нибудь звучное испанское название и отмечал новую реку на карте. «Как ваши успехи в испанском языке?» — поинтересовался Гленнерван. «Замечательно! Все идет как по маслу! Вот только это проклятое произношение!» — хватался за голову темпераментный француз. «Произношение, говорите?» — ухмылялся майор. «Ну-ну!»